Глава седьмая «Ну, скажи, как ты его завалил все-таки?» Мы со своим отрядом сидели и парились в баньке, тогда как моих сослуживцев больше всего интересовал именно этот вопрос. Впрочем, его мне задавали уже много раз, и я всегда отвечал одно и то же. «Иду я, значит, по лесу». Все разом стихли и принялись слушать захватывающую историю, Придвинувшись ближе ко мне, вижу медведь, но я взял и убил его. Собственно, все. А он был ранен? Как так легко получилось, не понимаю. Почесал затылок мужик со шрамом на лице. Явно бывший военный, хотя сам он об этом пока не рассказывал. Да откуда мне знать? Что значит откуда? Возмутился он. Когда раны есть, это же сразу видно. Визуально не видел. Может, у него душевная рана была? Этого я знать не могу, пожал плечами. Я же не охотник, чтобы в душах разбираться. Шучу. В душах я тоже разбираюсь. Вон парень сидит, грустный. Сразу видно, что он оказался здесь из-за проблем с любовью. И пусть я не так хорошо в этом разбираюсь, но у некоторых людей душа наружу. Сразу можно сказать многое, бросив один быстрый взгляд. Но в этом я копаться не люблю, ведь это требует затрат энергии. Куда удобнее торговать душами, но это уже совсем другое. И пусть все думают, что демонологи, отпетые мерзавцы и подлецы, раз торгуют душами, но продажа душ работает совершенно иначе, и в этом нет ничего зазорного. Да и от бестолковой души все равно нет никакого смысла. Разговор сам собой перешел в другое русло, и новобранцы решили не возвращаться к бесполезным расспросам насчет медведя. Всем и так ясно, что рассказывать я ничего не буду. Самое интересное было, когда бойцы решили познакомиться между собой. А как знакомиться без имен? Привет, привет, и все. А ты же демонолог, верно? Остальные снова обратили на меня внимание. «Есть такое, да», — пожал я плечами. «А что можешь?» «Ну, могу демона призвать. Он придет и всех убьет», — честно ответил я. «Ха-ха-ха!» — -ха! рассмеялись остальные. «Да-да, конечно. Ну, хотя бы с чувством юмора все в порядке». «А чего ты сюда пришел вообще?» — поинтересовался мужик со шрамом. «Ты молодой» а здесь шансов выжить немного. Зато если проживешь десять лет, будет полно бонусов. «Каких?» — тут уже заинтересовался я. «Умереть попозже!» <смех> — хохотнул мужик, а остальным почему-то стало не смешно. «Ну вот, смотри, я в прошлом тоже был военным. Мне это дело привычное. Но меня подставили на службе, и выбора не осталось. Либо под трибунал, либо сюда». Но сам виноват, вздохнул он. Не надо было так верить людям. Баня объединяет людей. Потому после военного некоторые стали рассказывать о своих былых проблемах и причины, по которым они пришли в отряд смертников. Ведь только в этом роде войск можно полностью перечеркнуть все свое прошлое и начать жизнь заново. Короткую, опасную, но все-таки жизнь. А тебя что привело? Внимание остальных снова устремилось в мою сторону. Да у меня скучные банальные истории, отмахнулся я. Но бойцам было слишком интересно, так что они продолжили на меня смотреть. Если честно, большую часть своей жизни я даже не помню. Очнулся в каком-то подвале, вокруг огонь, демоны рычат, всюду кровь, кишки, сражения. Кто-то напал на меня. Я его убил. «И что в итоге?» — нетерпеливо перебил меня вояка. «Я сбежал», — пожал плечами. «Куда идти, не знаю. Кто я? Не знаю. Ни документов, ни связи. Вот и пошел в военкомат. А что еще мне оставалось делать?» «Ну ты и сказочник!» — не выдержал кто-то из новобранцев. И все они расхохотались. «Где это хоть было?» «Да тут, в лесу, недалеко» усмехнулся я, и остальные продолжили хохотать. Все, кроме одного бедолаги, что как-то подозрительно смотрел на меня. Впрочем, мне все равно не поверили, хотя я и говорил чистую правду. Просто не всю. Рано или поздно обо мне все равно узнают правду, потому не увидел никакого смысла ее скрывать. А те, кто прямо сейчас копают под меня и жаждут мести, теперь узнают, что достать меня будет непросто. Теперь аристократы вряд ли смогут доставить мне серьезных проблем, хотя все равно могут попытаться. Армия — это особое место в этой империи, но все равно можно подкупить командование, чтобы меня отправляли на самые опасные задания и таким образом попытаться устранить. Такое работает в любом мире, и ничего нового в этом нет». Но дело в том, что я и сам планирую первым отправиться в самое пекло. И бояться мне нечего. Даже если ты убил аристократа и успел сюда дойти, то недоброжелателям придется забыть о месте. А я, кстати, аристократа убил сразу после появления в этом мире. Потому многие аристократы так не любят этот отряд. Если добрался до военной части и заключил контракт, можно считать, что ты спасен. Правда, появляется бесконечное количество других опасностей, но это уже совсем другое дело. Мы закончили париться, оделись в чистую форму, и спустя пару часов нас выгнали на плац. «Бесполезные куски говна!» — прорычал генерал, глядя на наш отряд. «Вы не выполнили задание!» В ответ я поднял руку, а генерал тяжело вздохнул. Ладно, ты выполнил. Молодец, салага. В общем, на этом задании вы должны были понять, что служба — это не какие-то цветочки. Это боль и страх. Теперь пришел ваш срок пройти инициацию. еще более бесполезные куски говна, чем вы, ушли. А вы, ошибки природы, остались. Но не потому, что смелые а потому что тупые. Так идите и получите новое имя, достойное таких дебилов, как вы. Красиво говорит. Вот прямо настоящий оратор, сразу видно. Умеет найти ключик к сердцу каждого слушателя. И, кстати, из него получился бы неплохой демонолог. Ведь ни для кого не секрет, что демонология очень похожа на армию. В этом искусстве тоже очень важна предельная точность. Приказ должен быть отдан максимально четко, не давая возможности подчиненному интерпретировать его как-то иначе. Если дебилу сказали не стрелять, значит, стрелять не надо. Если ему приказали стрелять только по деревьям с желтыми листьями, значит, он должен стрелять только по ним и никуда кроме них. Так и с демонами. Если нельзя рисовать пентаграмму Аргонуса-Люфуса, значит, не лезь со своей самодеятельностью и не рисуй ее. Все условия должны быть указаны четко и ясно, чтобы даже самый тупой представитель инфернального плана смог понять и усвоить их. Демоны — те же подчиненные, которые совсем скоро будут и у меня. Если они увидят, что ты слабее, или если твоя воля недостаточно крепка — Они будут своевольничать, и в итоге сожрут тебя. «Подходите по очереди, суйте руку, и после этого ваши документы будут направлены в имперскую канцелярию, где вам официально присвоят новые имена и фамилии!» Завершил свое выступление генерал. «А пока к вам будут обращаться по позывным. Кто хочет быть первым?» Я поднял руку и с удивлением обнаружил, что больше желающих нет. Так что пожал плечами и направился к черному ящику. Над военной частью пролетела кадра боевых вертолетов и скрылась за верхушками деревьев. Меня обдало ледяным ветром, и в воздух поднялся снег, на что проходящий мимо отряд в полной боевой выкладке отозвался крайне нецензурными выражениями. Бойцы неспешно шли в сторону выхода, направляясь на боевое задание, так что мерзнуть им придется еще долго. В общем, можно их понять. Для многих новобранцев этот момент кажется знаковым, но на деле жизнь продолжает кипеть, и многие не обращают на нас никакого внимания. Обычное дело — очередные новобранцы, которые вряд ли проживут хотя бы следующий год. Кстати, у нас довольно интересное название — «Демоны войны. Мне как раз подходит идеально, тогда как насчет остальных не уверен». Сунул руку в специальное углубление и задумался. Вмешательство в магическую структуру моего тела не заметить было трудно. И в какой-то момент появились мысли даже отсечь это вмешательство. Но изучив этот процесс повнимательнее, понял, что в процессе задействованы только мои наружные контуры. А значит, это не опасно. Даже интересно посмотреть, чем это все закончится. «Не переживай, парень», — поддержал меня прапорщик, что сидел рядом и занимался документами. «Если хочешь плакать, плачь. Это нормально». «А, точно. Это же больно, по идее» причем очень больно, потому надо вести себя естественно и хотя бы сделать вид, что я тут стою и страдаю. Просто демонологи — это не те, кто боится боли. Для нас это вполне родное чувство, и со временем к этому привыкаешь. Спустя пару минут ящик пискнул, и мне сказали высунуть руку. А там, чуть выше запястья, Появилась черная татуировка с изображением демоненка. Маленькая такая, корявая и совершенно не вызывающая уважения. «Это что такое?» — удивился я и показал татуировку. «Это татуировка демона!» — ко мне подошел генерал. «Носи ее с гордостью!» «Демона?» — скривился я. «Или демона, на которого наступил большой демон?» «Ой, не бузи давай!» — подтолкнул меня генерал. «Иди дальше, оформляйся! Не задерживай очередь!» Подошел к столу, за которым сидел прапорщик, а он как раз достал папку с моим личным делом. «Документы будут поданы в ближайшее время!» — улыбнулся он и начал меня фотографировать. Сначала лицо, затем татуировку, после сделал фото в полный рост. «Вообще так не принято», — задумчиво проговорил он. «Но ты единственный на моей памяти, кто выполнил вступительное задание. Потому сделаю тебе поблажку. Есть пожелание, какое имя ты бы хотел получить?» «Константин?» — пожал я плечами. «Точнее, да все я записал», — перебил он меня. «А можно тогда вопрос?» «Ну, валяй, парень», — кивнул прапор. А почему другие не могут выбирать? Это не выглядит большой проблемой. И действительно, может, человеку не понравится его новое имя. Да из-за тупорезов отменили такую возможность. Это только кажется, что многие люди адекватны. А как начали называться Ричардами, Родригесами и Хуан-Карло-Педрами всякими, так и пришлось отменить. Помотал он головой, вспоминая, какие имена ему раньше приходилось записывать. «Хорошо, что я не успел назвать свое полное имя. А ведь собирался указать даже титулы. Правда, у него журнала на это могло не хватить. «Поскольку ты пришел первым», — проговорил прапор, не отвлекаясь от своих записей. «Позывной у тебя будет первый. Но это пока. В будущем оно может поменяться». На этом к столу подошел второй новобранец, и я отправился обратно в строй. Церемония заняла около часа, но уже наступил вечер, так что мы отправились обратно в казарму. И вот лежу я на своей койке, размышляю о своем. Вот же странная штука жизнь. Теперь обо мне не найти ни одного упоминания. Прежняя личность этого тела окончательно стерта из всех баз данных. Я не видел ни своего прежнего имени, ни фамилии. Но что-то успел подсмотреть в записях прапорщика. По крайней мере то, что не было перечеркнуто или замазано. Прежний владелец тела был мелким аристократом и являлся последним представителем своего обедневшего рода. Задолжал кому-то денег, потерял свое имение, но при этом никогда и нигде не значился. Из особых отметок... У него был буйный нрав, но в каких-то серьезных преступлениях никогда увлечен не был. Но самая важная для меня пометка — искать не будут. Это очень важно. Ведь поначалу я больше всего боялся, что здесь мне придется играть роль любимого сына, брата или кого-то еще. Зато теперь все станет проще. Я сделал правильный выбор, и ни капли не жалею, что не стал аристократом в этой жизни. «Возможно, потом я все-таки получу какой-то титул, но это будет совсем неважно, ведь я наелся этого еще в прошлой жизни, и для меня достаточно. Тем более, что аристократия — это больше про эльфов. Чертовы снобы! Не зря в прошлой жизни была шутка, которая полностью отражает действительность. Если хочешь пообщаться с эльфом, ты должен быть в пять раз сильнее его». Иначе за один разговор он, как минимум пять раз, попытается убить тебя за нарушение этикета или каких-то еще аристократических правил. Правда, в этих правилах могут разобраться только сами эльфы. Вот откуда я мог знать, что нельзя во время приветствия использовать нецензурные выражения? И что они обижаются на то, что я называл их «ушастыми»? Они ведь и правда «ушастые» имен нам пока не дали а вот насчет позывных остается много вопросов как теперь общаться друг с другом нет у меня прекрасная память и я помню всех от второго и до двадцатого тогда как насчет остальных совсем не уверен например недавно ко мне подошла девушка из моего отряда она сказала седьмой не хочешь пойти перекусить со мной я бы пошел Но дело в том, что я не седьмой. Так что теперь непонятно, как можно общаться и не путаться. Ответ нашелся совсем скоро. Ведь мы отправились на тренировку, и всю следующую неделю только и занимались тем, что тренировались, спали по три часа и тренировались дальше. Было совсем недообщение, на это не оставалось никаких сил, потому и проблема с позывными не вставала ребром. Нас отпаивали целебным чаем, выдавали восстановительные зелья, затем снова отправляли на изнурительные тренировки и так по кругу. Ночью ложились, ночью же и вставали. И при этом за последнюю неделю трое суток не спали вовсе. Почему? А во всем виновата тревога. Два раза учебная и один раз настоящая. Тогда все смогли увидеть, как возвращается из пекла гренадерский пехотный отряд. Пусть это не псы войны, но гренадеры тоже считаются здесь чуть ли не элитой. Вернулись они в прекрасном расположении духа. Но далеко не все, и многие из них лишились рук или ног. Странно, кстати. Они оставили за собой такой плотный шлейф крови, что любой демон мог бы без труда взять след, нагнать и расправиться с остатками отряда. А это значит одно — у врага демонолога в наличии не было. Тренировки показались тяжелыми даже для меня. А ведь я постоянно подпитывал свое тело энергией и внимательно следил за состоянием. Впрочем, у некоторых сослуживцев тоже есть дар. И они тоже использовали его, чтобы не умереть от перегрузок. Тяжелее всего пришлось неодаренным. Но, кажется, такие долго не протянут. Хотя больше всего остальные косились именно на меня, ведь внешне может показаться, что я хилый и слабый. Было весело, но веселье это закончилось. И вот прошла неделя. Тренировки были окончены, и мы можем считать себя людьми. По крайней мере так нам сказали инструкторы. После чего... Почему-то заржали. После заключительной тренировки нам позволили выспаться в течение пяти часов, после чего снова выгнали на построение, вместе с такими же новобранцами из других частей. А это около тысячи человек, между прочим. Как же достали эти бесконечные построения? Я хотел воевать, а тут только тренировки, какие-то речи командования и потом опять тренировки. «Уже начал подумывать призвать демона с моей внешностью, чтобы вместо меня стоял на плацу». «Теперь вы не полные салаги!» — заорал генерал. «Теперь вы просто салаги!» — хохотнул он над своей же шуткой. «Ни у кого из вас нет боевого опыта! А значит...» Он осекся, ведь я поднял руку. «Да ты задолбал первый!» Еще пятеро тоже подняли руки. Ну, а чего он хотел? Им тоже дали такой позывной, но в других частях. «Вы не такие первые, как он! Опустите руку!» — гаркнул он. «А сражение с медведем — это не настоящая война!» «Но он был большой и страшный!» — возмутился я. «А еще рычал на меня!» «Ты меня достал! Упор лежа! Четыреста отжиманий!» Прорал не своим голосом генерал. «Юху! Спасибо!» Обрадовался я и стал отжиматься. Как раз ноги затекли стоять. «После построения семьдесят кругов бега!» Прорычал мужчина. «Спасибо! Ах ты сволочь!» Казалось, будто бы голова бедолаги вот-вот лопнет. «Когда я говорю, ты молчишь!» «Понял! Благодарю!» «Твою мать!» «Отправляешься на ночное дежурство! Я тебя на склад отправлю! Будешь пыльные коробки перебирать!» «Спасибо! Буду рад принести пользу!» — радостно отозвался я. «Ты что, сученыш, до конца службы будешь чем-то занят? Да я заставлю тебя окопы рыть! Всю неделю!» Генерал, казалось, вот-вот потеряет сознание. «Даже самый большой экскаватор не заменит солдата с лопатой!» «Идеальный солдат!» — смахнул скупую слезу прапорщик, настолько его пробрало от моих слов. Дальше генерал продолжил зачитывать свою речь, а я спокойно отжимался. «А что? Надо работать над телом. Это важно для любого мага. Причем важно не стать горой мышц. Переусердствовать тоже плохо. Тут важен баланс» как и во всем прочем. Из сильных личностей мало кто выделялся крупным телосложением. Но есть и уникальный пример — Атилла. Но он уникален не только своей комплекцией. Еще интереснее выглядит его дар гравитации. Дар, который один из самых чокнутых на моей памяти. И для такого не нашлось даже подходящего учителя, ведь второго такого попросту нет. Но ничего, Атила не сдался и сам обуздал свой дар в одиночку. А главное, он не умер в процессе, что вызывает еще большее уважение. «А сейчас командиры подразделений будут подходить к вам и забирать к себе в отряды», — проговорил генерал. «Не двигайтесь и ждите». Разумеется, я остановился. Есть приказ не двигаться — его надо выполнять. «Первый, двигайся! Отжимайся!» Еще пятеро новобранцев приняли упор лежа и стали отжиматься. «Да не вы, идиоты!» — взревел генерал. «Ну что за тупицы?» «Мы просто...» — замямлили они, но терпение командующего почти лопнуло, и он потянулся к кобуре на поясе. «Все, все, поняли!» Отжимаюсь, все прекрасно. Подо мной постепенно тает тонкая корка льда. Смотрю, ноги подошли. Ну да ладно, приказа остановиться не было. Потому продолжаю отжиматься дальше. Затем подошли еще ноги, еще. О, выходит, я популярен. Раз уже трое командиров решили забрать меня к себе в отряд. Но в какой-то момент все эти ноги резко разбежались в стороны. А значит, моя популярность по какой-то причине резко упала. Но вскоре вместо них подошли еще одни. Некоторое время постояли, о чем-то поговорили с генералом и тоже ушли. Я лишь мельком успел увидеть, кто это был. Передо мной стоял коренастый лысый мужичок. Если не считать множество шрамов на голове, вполне себе обычный человек. Но стало понятно, почему остальные командиры разбежались. Ведь за время пребывания в части я уже успел наслушаться об этом человеке. Вопрос только, что правда, а что нет. Командиры еще некоторое время набирали себе бойцов, после чего нам раздали конверты и позволили расходиться. А ведь прапор не обманул. Я и правда Константин». «Да и фамилия вроде бы сносная. Князев». «Ну, теперь я могу представиться». Подошел ко мне мужик со шрамом на лице и протянул руку. «Валерий Булкин». «Булкин?» — переспросил я. «Не быть мне демонологом, если у тебя не будет позывной «Булка». «Эй!» — нахмурился Валерий. «Не будет! В этой структуре позывные дают только за боевые отличия. «Быть тебе Булкой!» «Вот точно уверен!» — помотал я головой и рассмеялся. Впрочем, мужик тоже хохотнул и не стал обижаться. Скорее всего, он тоже понимает, что его судьба стать булкой, и с этим уже ничего не поделать. «Я тоже представлюсь», — ответил на его рукопожатие. «Константин Князев». «Вот точно прапора подкупил!» — выругался мужик. «А я чего пришел, кстати?» «Познакомиться напоследок хотел». «Ты что, умирать надумал?» — удивился я, а тот снова расхохотался. «Не, я про тебя. Ты же отжимался, потому не знаешь, кто тебя выбрал. Про Кардиналова здесь ходят легенды, и одна страшнее другой». Валерий вкратце рассказал мне о моем новом командире. «Капитан Виктор Кардиналов не просто так получил свой позывной «Радость». Его срок службы составляет 20 лет, причем по времени этот срок занял всего 10. Остальное скостили за многочисленные боевые заслуги. И к нему никто не хочет попасть, ведь именно он доставляет много радости своим подчиненным. Просто радость у него своеобразная и выражается в количестве выпущенных в него снарядов и пуль. Чем больше, тем лучше. «Этот человек всегда выбирает самые опасные задания и самые горячие направления и без раздумий отправляется туда вместе со своим отрядом». «Жаль, но перевестись невозможно», — вздохнул Валерий. «Так что прости, браток, но тебе не повезло». «Так, а в чем проблема? Если он вот уже десять лет служит и возвращается с каждого задания, значит, и мне волноваться не о чем» подметил я ага он как раз возвращается остальные мужик похлопал меня по плечу и направился к своему отряду а поднял я палец но до меня наконец дошло а понятно вскоре меня и еще четырнадцать бедолаг привели в новую казарму стоит отметить что здесь все чисто, аж блестит. К слову, солдаты здесь не моют полы и не выполняют подобную работу. Для этого есть персонал на контрактах. Солдаты должны воевать, а не заниматься такой ерундой. Так что заметно, что государство заботится о бойцах, и это приятно. Нам показали просторную комнату, заставленную двухъярусными койками, и сказали, что теперь мы будем жить здесь. Но помимо этой комнаты есть куда более комфортные и даже отдельные одноместные. Но это для тех, кто служит уже некоторое время и заслужил отдельное жилье. А такие, как мы, пока еще будем проживать в общем зале. «Стройсь!» — гаркнул кардиналов и быстрым шагом зашел в комнату. «Все пятнадцать новобранцев, включая меня, выстроились в ровную шеренгу» и вытянулись по струнке. Вот только все какие-то грустные. «Вот нравится мне этот парень», сразу указал на меня капитан. «Улыбается, радуется. А вы чего такие грустные?» В этот момент кто-то из собравшихся заплакал. «Правильно, сейчас поплачь, а то потом не получится». «Потому что меня убьют?» поднял зареванный взгляд бедолага. «А мне откуда знать?» — возмутился тот. «Никто тебе на это не ответит. Так что наслаждайся жизнью!» «Уже наслаждаюсь!» — горестно вздохнул боец. «Правильно! И на наслаждение у тебя ровно пятнадцать минут. Потом не получится!» «Почему?» «Вы же новобранцы! А значит, вам не хватает боевого крещения!» — радостно воскликнул кардиналов. «И вот удача! Вы не представляете, как сложно было выбить это задание специально для моего отряда. В общем, мужики, отдыхайте!» «Так нам на задание или отдыхать?» «Не понял парень». «Конечно, отдыхать, но недолго. Через пятнадцать минут встречаемся здесь, экипируемся и получаем первое боевое задание». На этом он развернулся, и направился к выходу. «Прощайте, мужики!» вздохнул кто-то. «А, пока не забыл!» Виктор замер в дверях и обернулся. «У кого-то уже есть боевой опыт?» «Я двенадцать лет служил в пехоте, имею около пятидесяти боевых выходов», гордо заявил довольно крупный мужчина и сделал шаг вперед. «Маловато, конечно!» вздохнул капитан. «Впрочем...» «Выбор невелик. Будешь командиром». «Есть!» Пусть мужчина истушевался, ведь он думал, что пятьдесят боевых выходов — это много, но все равно радостно принял назначение. «Может, и мне стоило сказать про свой боевой опыт?» «Ладно, лучше промолчать. Время и так все расставит по своим местам». «Вопросы еще есть?» В ответ один из бойцов поднял руку. «Задавай, сынок!» «А тут есть душ?» «Есть, но предупреждаю, веревку ты там не найдешь!» «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся он. «Вы не удивляйтесь, были прецеденты. И да, там отличная звукоизоляция, и никто не услышит твоих слез, малыш!» «Но мне сорок два года!» — пробубнил тот. «Эх, такой молодой!» «Куда я вообще попал?» «Ладно». Зато здесь как минимум весело. Ни о чем не жалею. Капитан ушел по своим делам, а я отправился отдыхать. Отдых мой заключался в том, чтобы найти место потише и расположиться там поудобнее. Как раз здесь есть зеленый уголок с книгами и комфортными креслами. Вот там и расселся. И пока никто меня не отвлекает, начал наносить на тело магические пентаграммы. Сделал несколько рун призыва, но наносил их энергетическими линиями, чтобы никто не видел. Также использовал свою кровь, но сверху пришлось наложить заклинание сокрытия. Красные линии впитались под кожу, и теперь один мысленный приказ сможет в одно мгновение активировать все эти закладки. Минут через десять все уже отдохнули и собрались вместе в ожидании появления капитана а заодно решили обсудить, насколько плохи наши дела и как нам не повезло. «А как ты думал?» — усмехнулся назначенный недавно командир отряда. «Куда ты попал?» «В армию», — вздохнул один из бойцов. «Армия — это любая другая часть, а ты подписал черный контракт. Здесь служат те, кому нужен второй шанс и новая личность. Здесь другие методики. Из тысячи выживет десяток». «Но это будут лучше», — усмехнулся командир, глядя на унылые лица новобранцев. «Мы будем брать самые опасные направления, а потому крепитесь». «А как тебя зовут, командир?» — поинтересовался другой боец. «Как меня зовут — неважно. Для вас я двенадцатый», — твердо ответил он. «А чего имя-то не сказать? Ты же его получил», — возмутился тот. Видимо, вы мало знаете об этом месте, а вот я узнавал заранее. Здесь в первый год имя совершенно не важно, это пустая информация. Из сотен имен через год вам понадобится два-три, в лучшем случае десять. Он резко замолчал и подскочил на ноги, так как в комнату зашел капитан кардиналов. «Отдохнули! Молодцы!» — радостно воскликнул он. Задача для вас максимально простая. Он подошел ближе и развернул карту. Вот здесь располагается старая заброшенная шахта. Довольно давно здесь добывали магическую руду. Потом разработка стала слишком опасной, и шахту забросили. Он осмотрел собравшихся, понял, что эта информация нам совершенно неинтересна, и продолжил. Наши разведчики возвращались в задание и заметили в том районе подозрительную активность. Возможно, сейчас там работают черные шахтеры, а может и не только они. Там могут быть вражеские военные, потому информацию нужно проверить более детально. Он снова осмотрел собравшихся и довольно хмыкнул, заметив, насколько погрустнели взгляды бойцов. Но это не важно. Вам нужно разведать. Если противников мало, устранить. Если много, проводите разведку и уходите. Туда будет выслан более опытный отряд. Главное — подтвердить наличие противника. Но если их там двое или трое, приказываю справляться своими силами. А если их будет столько же, сколько и нас, я могу принять решение об устранении? уточнил командир отряда. «Принимай любое решение, которое пойдет на пользу империи». «Понятно, солдат?» нахмурился он. «Принял», кивнул двенадцатый. «А теперь самая радостная новость!» расплылся в улыбке капитан. «Вас тут пятнадцать человек, на задание потребуется семеро, так что решайте сами, кто пойдет». Командир поднял руку, и потому Виктор сразу поправился. «Командир идет в любом случае!» Он собрался уходить, но снова задержался в дверях. «А, кстати, для выполнения задачи вам будут выделены три бесшумных снегохода. Радуйтесь, ведь могли бы пойти пешком, но капитан Радость позаботился о вас!» — хохотнул Виктор. «Бесшумных? Магические снегоходы?» Обрадовался кто-то из бойцов. «Электрический, дебил! Кто на таких идиотов будет выделять магические?» Только капитан скрылся за дверью, как в тот же миг начались ожесточенные споры между остальными. У кого-то сразу заболела нога, другой потянул спину. «Я бы в следующий раз пошел!» Устало потянулся один из солдат. «Слишком легкое задание. Разведка не мое!» «А я автомат не могу держать!» Палец вывихнул на тренировке, подметил другой. «Ты же щитовик вроде!» — нахмурился третий. «Зачем тебе автомат держать?» Я стоял, смотрел на этот балаган и не мог понять. Они точно читали контракт? Там же все ясно указано. Черным по белому написано, что «Демоны войны» — это лучшие из лучших. Но в то же время... Есть высокий шанс умереть. И написано все это неспроста, ведь слабаки тут и правда не нужны. Сейчас в отряде воцарился самый настоящий хаос, причем полнейший. А на деле это всего лишь очередная тренировка, просто они пока об этом не знают. Очень хорошо продуманная тактика капитана. По его замыслу люди должны прикинуть и собрать правильную группу чтобы в ней был техник, щитовик, снайпер и все остальные необходимые члены команды. Но в итоге каждый пытается просто отмазаться и ищет причины, по которым он не может пойти на задание. И лишь командир сидит в углу грустный. «Ладно, надоело». Подошел к капитану, а тот сразу ухмыльнулся и окликнул остальных. «О, у нас умник!» «Пока все спорят между собой, он сразу решил отпроситься у меня». «Ну, давай, боец, начинай отмазываться. Что там у тебя, пятка зачесалась или детки ждут?» — хохотнул он. «Нет, я просто хотел сказать, что готов отправиться на задание», — пожал я плечами. «Вот как?» — искренне удивился командир. «Удивительно!» Но не ново. Он снова повернулся к остальным. «Мужики, осталось пять мест! Налетай!» Те помолчали пару секунд и стали спорить еще ожесточеннее. Но прошло десять минут, а они так и не нашли ни одного кандидата. «Давай список!» — в комнату заглянул Виктор. «Нет списка, никак не могут решить», — развел руками двенадцатый. «Да? Ладно. Номер семь тут есть?» В ответ один из солдат поднял руку. «Отлично! Ты отправляешься! Через две минуты еще раз загляну». В итоге членов отряда назначил сам капитан и тем самым подтвердил мои догадки. Казалось, будто бы он называет случайные числа, но на деле... Команда подобралась сбалансированная и абсолютно правильная с тактической точки зрения. Затем нас отвели на склад, выдали экипировку, снегоходы и оружие. Правда, от оружия я пытался отказаться, ведь оно мне будет только мешать. Но мне ответили, что оружие необходимо получить в любом случае, потому пришлось принять. Тогда как у меня с меткостью проблемы. Пробовал пару раз на тренировках и понял, что это явно не мое. Впрочем, я не универсальный солдат, а демонолог. Хотя, если что, призову демона-стрелка. Пусть стреляет куда хочет. Это уже не мои проблемы. Следом мы расселись по снегоходам, перед нами распахнулись главные ворота, и мы направились к указанной на карте точке. Я занял место за спиной командира, и мы мчались первыми, следом еще двое, и к последнему снегоходу пришлось привязать сани. На них гордо восседал наш техник и, по совместительству, связист. На самом деле было даже интересно следить за тем, как двенадцатый ориентируется по компасу, сверяется с навигацией на экране планшета, делает какие-то пометки. «Неплохая техника здесь. Пусть магии я доверяю куда больше». И в один момент от мысли меня отвлекло странное чувство. Посмотрел вдаль, сверился со своими ощущениями и похлопал командира по плечу. «Возьми на двадцать метров левее», — сказал ему, а тот начал замедляться и обернулся. «Зачем?» «Просто сделай, как говорю, если не хочешь приключений». Мы замедлились еще сильнее. «Ты что-то ощущаешь?» «Нет, просто предчувствие». Почти честно ответил ему. Предчувствие в этих местах решает многое. Кивнул двенадцатый и сделал так, как я сказал. Ну и молодец, ведь на нашем пути установлена магическая ловушка. Я сразу поставил отметку на своем личном планшете, что был закреплен на левой руке. Нам всем выдали такие и даже завели личные аккаунты. Отметил место как заминированное и решил потом передать информацию в штаб. Хотя, как я смогу это объяснить? Никак. Потому подумал, что передавать ничего не надо. Лучше сам разберусь с этой ловушкой. Дорога заняла около двух с половиной часов, и вскоре мы остановились на лесной опушке. Бойцы сразу слезли с транспорта, и кто-то даже предложил развести костер, за что получил подзатыльник от товарищей и выговор от командира. «Отставить разговоры!» — гаркнул двенадцатый. «Рассредоточиться!» Солдаты разошлись и некоторое время оценивали обстановку вокруг. Да, интересное место для стоянки выбрали. Думают, что встали кругом, значит, спины защищены, А ничего, что на глубине 15 метров прямо под нами спит медведь. Интересно, это мне так везет на медведей, или они тут действительно повсюду? Впрочем, он в спячке, а значит, переживать не о чем. Вот только меня не оставляет одна мысль. А что будет, если его пнет мелкий бес? Он проснется? Хотя не будем об этом» а то с каждой минутой желание призвать беса становится все сильнее. «Наша цель в пяти километрах к юго-востоку», — указал направление двенадцатый. «Замаскируйте транспорт и начинаем движение». Бойцы достали из багажников специальные белые тряпки и накрыли ими снегоходы, после чего мы сразу направились в сторону шахты. Три километра мы прошли молча и довольно быстро — после чего командир поднял руку и весь отряд присел на месте, тогда как командир достал планшет и что-то в нем начал изучать. — Проверка связи, — проговорил он. — Так, прослушки вроде нет, связь не нарушена. — Как ты это понял? — поинтересовался один из бойцов. — Потом объясню, — отмахнулся командир. — А вот мне интересно как. А вдруг это потом не наступит? И еще непонятно одно. Зачем вообще нужен этот отряд? Смотрю я на этих людей и понимаю, что нас проще было пристрелить еще в военной части. Результат операции был бы ровно тот же. Нужен доброволец, который отправится ближе к шахтам и доложит обстановку, проговорил двенадцатый и обернулся, глядя на собравшихся. «Есть желающий. «Я пойду», — пожал я плечами. «Отлично!» — обрадовался двенадцатый. Тогда как остальные стали перешептываться и почему-то называть меня идиотом. «Ну а что?» «Тут сидеть скучно». Меня проводили как в последний путь. Следом, под удивленные взгляды бойцов, я надежно завернул винтовку заранее приготовленной мягкой тряпочкой и только после этого направился ко входу в шахту. Винтовки нам выдали, кстати, довольно качественные и дорогие. По крайней мере, мне так показалось. На каждый приделан глушитель, оптический прицел, нанесена специальная маскировочная раскраска. Я бы даже пострелял, но только ради развлечения и в более безопасном месте. Отошел подальше от своих сослуживцев, спрятался под кустом и уже там мог действовать спокойно, не скрываясь от посторонних. Проколол себе палец и стал чертить прямо на снегу круг призыва. А спустя минут пять в яркой вспышке прямо передо мной появился невысокий тощий демон с крылышками. От силы метр двадцать, лысый и с загнутым серпообразным клинком в руках. «Кто призвал меня? Порешаю!» Он повернулся ко мне и посмотрел в глаза, потеряв дар речи. «Все сказал! Все сказал, господин! Теперь молчу!» Демон учтиво поклонился. «Значит, готов к заданию?» «Всегда готов, раз такой великий господин приказывает! Я слушать, я выполнять! Даже меч есть!» Он поднял оружие и встряхнул им. «Отдай сюда!» — отобрал у него клинок. «Порежешься ведь, дурак!» «Я этот меч с первой зарплаты купил!» — потупил он свой взгляд. «На тогда, спрячь!» — вернул ему оружие. «У тебя задача другая. Активируй маскировку!» Демон заулыбался и спустя секунду стал полупрозрачным. Весь, кроме крыльев, так как он ими размахивает. «Полностью!» «Крылья тоже». «Просто энергии больше уходит», — снова заныл он. «Я плачу, ты выполняешь», — нахмурился я, и крылья тоже стали прозрачными. «Кстати, хотите скидку?» — предложил рогатый. «Нет? Просто если станете постоянным клиентом, то...» «Проведи разведку и доложи об обстановке», — перебил его. «Радиус от пяти до шести километров». В ответ демон присвистнул. «Эй!» «Понял, свистеть не буду, а то денег не будет!» «Молчу!» — поднял он руки. Выдал ему последние указания, перечислил все обязанности и на том отправил в полет. «Не люблю я низших демонов. Да, дешево, но какие же они тупые!» И как раз для низших демонов нужно продумывать приказы особенно тщательно. Вот сказал бы я ему, что радиус от пяти километров. Он мог улететь на сутки, исследовать все в радиусе тридцати километров и вернуться, когда мне уже не нужны его услуги, после чего справедливо требовать почасовую оплату. Но я четко указал, что не более шести, потому вернулся он уже через полчаса и представил подробный доклад о происходящем вокруг. «Там шесть додиков в паре километров отсюда! На дереве сидят!» Демон отдышался и продолжил свой рассказ. «Если что, могу двоих сразу убить, а остальных оставить моему господину!» Он поклонился. «Если изволите развлечься!» «Плевать на них!» — отмахнулся я. «Кроме додиков есть кто?» «К шахте не подходил!» так как почувствовал излучение защитного контура. «Но вы сами приказали в случае обнаружения защиты не приближаться!» Развел он руками, а я утвердительно кивнул. «Просто так никто не будет выставлять защиту, а значит, внутри точно кто-то есть. Но есть и еще одна интересная находка. Примерно в трех километрах к северу находится замаскированная позиция». Там трое человек в одежде прямо как у вас, с такими же нашивками. И правда, интересная информация. По словам демона, в той засаде засели довольно сильные бойцы. Он не решился бы их атаковать сам без моей помощи. Ведь каждый из них гораздо сильнее всех шестерых додиков на дереве. Два мужика и женщина выкопали небольшое углубление в снегу, и накрылись маскировочной сеткой. А прямо сейчас они внимательно наблюдают через бинокль за входом в шахту. Причем спрятались они хорошо и установили ловушки, так что демон не смог даже приблизиться. И тут два варианта. Первый — это враг, замаскированный под бойцов империи. Нет, бредово звучит. Какой им от этого смысл? «Значит, скорее всего». Все не так страшно, и задание это не спонтанное. Все заранее хорошо продумано, и нас не отправили одних. От но раз из шахты идет излучение, можно предположить, что задание действительно имеет место быть, и там есть враг. А эта группа не только следит за нами, но и прикроет в случае опасности. В общем, это ничего не меняет. Приказ остается прежним и нам надо просто отработать его. Заглянуть в шахту, посчитать врагов и либо принять бой, либо отступить и передать данные. А эти трое точно разберутся». «Понял», — кивнул демону. «Летай рядом, наблюдай. И докладывай о любых других возможных вариантах». Сам я отправился дальше ко входу в шахту, тогда как спустя минут двадцать Демон приземлился рядом со мной и лукаво улыбнулся. — А у меня есть информация! — заговорщицким тоном проговорил он. — Но она стоит денег! Вытянул вперед ладонь, и над ней загорелся яркий огонек. — Куда засунуть? — уточнил у него. — Ну зачем так сразу? Я вообще по жизни альтруист! Просто пошутил! — заголосил рогатый. — В общем... «Те люди, что втроем, слушают вашу чистоту. Они знают о каждом вашем шаге». «Понятно. Молодец!» Бросил ему огонек, а он, случайно поймав его, заверещал от боли. «Ха!» «Поглощай, придурок!» Хлопнул ладонью себе по лицу, а тот понял и стал жадно впитывать энергию огонька. «Ммм, какая мощь! Какая сила!» — разомлел демон. — Призывайте меня в любой момент, господин! Я всегда ваш! — Заткнись! — Просто заткнись! — устало вздохнул я, и рогатый показал жестом, будто закрывает рот на замок. А мне теперь стало понятно, почему нам было приказано вести любые разговоры только по внутренней связи. Все потому, что по этим разговорам приемная комиссия из трех человек — будет ставить свои оценки. Что ж, мудро! Поначалу даже не смог раскусить настоящие планы командования. И это логично, ведь не будут же они принимать к себе всяческий сброд. Остальных также отправят на подобные задания, и только потом будет приниматься решение, кого и куда зачислять. Вскоре я добрался до самого входа в шахту и спрятался за деревом лишь изредка поглядывая в черный провал тоннеля. Внешне так и не скажешь, что здесь есть люди, но по магическим возмущениям становится ясно, что шахта точно не заброшена. «Я добрался», — передал по рации. «Молодец», — сразу отозвался двенадцатый. «Что видишь?» «Ничего», — честно ответил я. «А по ощущениям, есть кто?» «Думаю, что да». Пожал плечами. Хотя следов на снегу, кстати, нет. Может, как-то маскируют или перемещают добытую руду по воздуху. Сразу вспомнился самолет, напавший на город недавно. У нововцев явно есть для этого все ресурсы. Жду дальнейших указаний, командир. «Слышь, первый!» В разговор встрял кто-то еще. «А сходи, проверь, есть ли там кто?» «Слышь, а ты сходи в лес, чтобы тебя медведи там». «Да ты кто такой, чтобы говорить со мной в таком тоне?» Не дал мне договорить наглец. «А если я сейчас вернусь, и мы поговорим лично?» На моем лице появилась ухмылка. «Отставить разговоры!» — прекратил перепалку командир. «Первый, ты же понимаешь, что мы не подходим к тебе, так как там может быть засада. Если она есть...» Мы обойдем врага со спины и нанесем удар. Ага, как же. А зачем на дерево залезли? Да, без проблем, — пожал я плечами. Мне-то что дальше делать? Погоди, надо подумать. Послышалось шипение, и связь прервалась. — Прием! — Как слышно! — повторил я несколько раз в рацию. Но ответом мне было только мерное шипение. «Это первый! Ответьте!» «Где-то в лесу, на самом высоком дереве, то же время...» «Техник, ты зачем связь отключил?» — нахмурился командир. «Вам не кажется, что задание начинает попахивать жопой?» — прищурился тот. «Нам дали понять, что мы не вернемся с этого задания в полном составе». «И из новичков они хотят выбрать лучших!» Он осмотрел остальных, и те попрятали взгляды. «Послушайте, я все понимаю, но предлагаю отправить первого на разведку в шахту. Если никого нет, он просто выйдет, и все. А если кто-то все же есть, то зачем нам погибать всем отрядом? Всегда можно сказать, что там было больше трех, и потому пришлось отступить. Доложим, что была перестрелка». Первого потеряли, а дальше все соответственно приказу. Выполним задачу и вернемся в часть. «Он дело говорит», — поддержал техника другой боец. «Мы можем потерять всего одного человека и выполнить задачу, а можем потерять всех и провалиться. Как считаете?» «Это плохое решение, и мы должны пойти все вместе», — замотал головой командир. «Но зачем нам всем подыхать, а?» — вспылил техник. «Он сам ввязался, а я хотел бы еще пожить. Капитан ясно понимал, что там будут новобранцы, и при этом отправил нас на верную смерть. А у нас всего неделя подготовки, а трое до этого вообще оружие в руках никогда не держали». «Включай связь», — пробасил командир, и технику пришлось выполнить приказ. «Первый, как слышишь?» «Слышу отлично. Что-то со связью было?» «Не знаю. Слушай приказ», — проговорил двенадцатый и посмотрел на остальных. «Твоя задача — зайти в шахту и провести разведку. В бой не вступать. Просто зайти, выйти и доложить. Как понял?» Командир понимал, что это плохо и неправильно. Но в то же время... Он собирается построить отличную карьеру. Если с прошлого вида войск его выгнали с позором, то повторять ошибку он уже не будет. А для этого нужны хорошие задания с минимальными потерями. Кроме того, Константин все равно никому не понравился. Впрочем, двенадцатому никто не нравится. Все здесь лишь сброд, который сбежал по тем или иным причинам. Тогда как свои причины командир считает куда более благородными. Ведь из армии его выгнали за мародерство. И это неправильно, ведь, по его мнению, мародерство — это заслуженная награда для любого воина. Это совершенно нормально. И неважно, снимаешь ты ценности столько что убитого солдата или же кого-то другого. «Первый. Понял приказ». — повторил двенадцатый. — Да, понял, конечно, — вздохнул тот. — Но у меня вопрос. — Задавай. — Вы там что, охренели? Командир стиснул зубы. — Первый, я могу расстрелять тебя за невыполнение приказа. — А знаешь, — усмехнулся Константин, — я выполню приказ. Но мы с тобой еще поговорим. — Ага, конечно. Съязвил двенадцатый и понял, что он не хочет, чтобы Константин возвращался. Отряд начал спускаться с деревьев и по приказу командира отправился к снегоходам. Но спустя несколько минут рация снова ожила. «Пять минут до захода в шахту, как слышно!» — проговорил Константин. «Слышно!» — на лице командира появилась злобная ухмылка. «Занять транспорт!» — приказал он остальным. «Выдвигаемся к шахтам по его следам». «Но...» — замялся один из бойцов. «Я могу расстрелять тебя на месте!» — сжал зубы двенадцатый. «Выполнять!» Вскоре они рванули ко входу в шахту и заняли позиции в нескольких сотнях метров. «Прошло пять минут... десять...» «Неужели там пусто?» — удивился техник. «Вот сейчас и проверим...» усмехнулся командир и стал скручивать глушитель со своей винтовки, а следом сделал несколько выстрелов в воздух. Несколько секунд ничего не происходило. Затем из входа в шахту послышался выстрел, после чего еще и еще, и раздалась целая канонада из нескольких очередей. Прогремели взрывы, Но бойцы к этому моменту уже запрыгнули на снегоходы и рванули прочь. «Там больше трех людей!» — крикнул командир. «Капитан приказал отступать!» Он обернулся и кивнул технику. «Последние полчаса разговоров подчистишь?» «Конечно!» — оскалился тот. «Я ведь был штабным техником!» «Только дай пять минут!» Люди из группы прикрытия и аттестации «Новобранцев» Некоторое время просто молчали, пытаясь сдержать свою ярость. «Буйвол!» — пробасил мужчина со снайперской винтовкой в руках. «Все слышал?» «Слышал!» — вздохнул тот. «Указания будут?» «Будут!» — задумчиво ответил Буйвол. «Такие указания не меняются. Предательство или бегство, и вся группа должна быть ликвидирована». «А может...» «Сначала поможем бедолаге!» — послышался женский голос. «Он ведь может быть еще жив!» «Сначала устранить предателей, потом остальное!» «Таков приказ!» — помотал головой крупный мужчина с позывным Буйвол. «Да они все равно вернутся! Не понимаю, какой смысл тратить на них патроны!» — прошипела девушка. «В том-то и дело, что вернуться они не должны!» «В демонов войны может вступить любой сброд, который жил как хотел. Но здесь четкий устав, и предавать страну нельзя», — в очередной раз повторил Буйвол. «И он не устанет повторять это каждому раз за разом. Потом вернемся, зачистим шахту и достанем труп того бедолаги. Он заслуживает похорон с почестями, ведь он выполнил свой долг до конца. Пусть его и предали».